Колдун и прыгливый горшок Жил-был на свете добрый старый волшебник. Колдовал он разумно и охотно, и никогда не отказывал в помощи соседям. Не желая открывать им истинный источник своего могущества, он делал вид, будто целебные снадобья, волшебные зелья и противоядия появляются сами собой из кухонного горшка, который он называл своим счастливым котелком. Люди со своими бедами шли к нему издалека, а волшебник, помешав в горшочке, мигом поправлял дело. Все любили доброго волшебника, и дожил он до глубокой старости. А потом умер, оставив все имущество сыну. У сына характер был совсем не тот, что у кроткого отца. Сын считал, что все, кто не умеет колдовать, ничего не стоит, и часто ссорился с отцом из-за его обычая помогать соседям. После смерти отца сын нашел в старом кухонном горшке небольшой сверток, на котором было написано его имя. Молодой колдун развернул сверток, надеясь увидеть золото, а вместо этого обнаружил пушистую домашнюю тапочку, такую маленькую, что ее невозможно было надеть, и к тому же без пары. В тапочку был вложен клочок пергамента со словами «Надеюсь, мой сын, что она тебе не понадобится». Сын обругал отца от старости ослабевшего разумом и бросил тапку в котелок. Он решил использовать заветный горшок вместо мусорной корзины. В ту же ночь к молодому колдуну постучалась старуха-крестьянка. — Моя внучка страдает от бородавок, сэр. Ваш батюшка, бывало, смешивал для нее особую припарку вот в этом старом горшочке. — Ступай прочь! — воскликнул волшебник-сын. что мне за дело до бородавок вашего отродия и он захлопнул дверь перед носом у старухи и тут же из кухни послышался ляской грохот сын засветил волшебную палочку отворил дверь и что же он увидел старый кухонный горшок отрастил себе одну единственную медную ногу и теперь с ужасным шумом скакал по каменным плитам пола. Изумленный колдун хотел подойти ближе, но увидев, что горшок весь покрыт бородавками, сразу отступил назад. «Отвратительно!» — крикнул сын волшебника. Сперва он попробовал уничтожить горшок заклинанием исчезни. Потом пытался очистить его при помощи магии, а в конце концов постарался просто вытолкать его из дому. Но ни одно заклинание не подействовало. Когда колдун вышел из кухни, горшок запрыгал следом и даже поднялся вместе с ним по лестнице, громко топая медной ногой на каждой ступеньке. Всю ночь молодой колдун не мог заснуть, потому что горшок скакал и гремел возле его постели, а утром горшок притопал за ним на кухню и запрыгал вокруг стола. «Звяк, брек, звяк!» Не успел колдун приняться за овсянку, как в дверь опять постучали. На пороге стоял дряхлый старик. — У меня сослицы беда. То ли потерялась она, то ли украли. А я без нее не могу товары на рынок отвести, И сегодня моя семья останется голодной. — А я и сейчас голодный! — рявкнул колдун и захлопнул дверь перед носом у старика. — Звяк, бряк, звяк! — загремел горшок медной ногой. — Да только теперь к этому грохоту... Примешивались ослиные крики и человеческие стоны. «Тихо! Замолчи!» — крикнул <году> колдун. Но никакие магические силы не могли унять бородавчатый горшок. Он так и прыгал весь день по дому за хозяином, не отставая ни на шаг, и все время стонал, гремел и орал «И-а! И-а!» -а -а -а! Вечером в дверь постучали в третий раз. На пороге стояла молодая крестьянка и плакала так, что сердце разрывалось. Ребёночек у меня захворал, совсем плохо ему. Помогите нам, пожалуйста. Батюшка ваш всегда говорил, чтобы мы приходили к нему, если что. Но колдун и перед ней захлопнул дверь. Тогда мучитель горшок наполнился до краёв солёной водой, и вода эта выплескивалась на пол, а он всё прыгал, стонал. Ревел слом и выращивал на себе все новые и новые бородавки. Больше никто не обращался к колдуну за помощью, но Горшок сообщал ему обо всех бедах, какие случались у соседей, а бед этих было немало. Скоро Горшок уже не только стонал, ревел, плескался, скакал и выращивал бородавки... Он еще икал, хрипел, задыхался, плакал, как ребенок, выл собакой и выплевывал испорченный сыр, прокисшее молоко и целую тучу слизняков. Не мог колдун ни спать, ни есть из-за ужасного горшка, который никак не оставлял его в покое, и не прогнать его, и замолчать не заставить. Наконец колдун не вытерпел. Среди ночи выбежал он из дома вместе с горшком и завопил на всю деревню. «Идите ко мне с вашими бедами и горестями, я вас всех исцелю, пожалею и утешу. От отца достался мне чудесный горшок, и будет вам всем счастье». И помчался он по улице, рассыпая заклинания направо и налево, а мерзкий горшок скакал за ним по пятам. В одном из домов у спящей девочки мигом исчезли бородавки, а с лица, которая послась в зарослях терновника, вернулась к себе в стойло. Больного ребенка окропило настоем бадьяна, и утром он проснулся разовощекий, здоровенький и веселый. Молодой колдун старался изо всех сил, и горшок мало-помалу перестал стонать и кашлять. Стал тихим, чистым и блестящим. «Ну что, горшок?» – спросил колдун, когда взошло солнце. Тут горшок выплюнул пушистую тапочку и позволил надеть ее себе на медную ногу. Вместе с колдуном они вернулись домой. Горшок наконец-то успокоился и больше не гремел. Но с этого дня колдун, по примеру отца, всегда помогал жителям деревни. Уж очень он боялся, что горшок снова скинет свою тапку и начнет греметь и прыгать по всему дому. Альбус Даммлдор о сказке «Колдун и прыгливый горшок». Добрый старый волшебник захотел преподать урок бессердечному сыну, заставив его испытывать на себе несчастье окрестных маглов. В конце концов у молодого мага пробудилась совесть, и он согласился помогать своим волшебством, не умеющим колдовать соседям. «Простая и добрая сказка, возможно, подумаете вы, и этим докажете, что сами вы наивные простофиля». Явная благосклонность к маглам отца Маглофила ставит выше, чем презирающего маглов сына. Удивительно, что несколько экземпляров первоначального варианта этой сказки уцелели, хотя столько раз ее приговаривали к сожжению. Проповедуя братскую любовь к маглам, Бидли несколько отступил от обычаев своего времени. В начале 15 века преследование ведьмы-колдунов набирало силу по всей Европе. Многие волшебники считали, и не без причины, что вылечить заклинанием соседскую свинью – все равно, что собирать хворост для собственного погребального костра. Нужно заметить, что настоящие волшебники-волшебницы неплохо наловчились избегать костра, петли и плахи. Смотрите историю Лизетты Делла в моих комментариях к сказке зайчиха-шутиха и ее пень Баскал. Тем не менее... Бывали случаи и со смертельным исходом, например, когда был посажен в темницу сэр Николас Демимси Дельфингтон, королевский маг при жизни, а после смерти – факультетский призрак Гриффиндора. У него отобрали волшебную палочку, и он не смог бежать перед казнью. Особенно часто семьи магов теряли младших волшебников, которые еще не умели контролировать свои магические способности, и потому становились жертвами магловской охоты на ведьм. «Пусть маглы попробуют обойтись без нас», — говорили волшебники и все больше отдалялись от немагического населения. Итогом этого процесса стало принятие в 1689 году международного статуса секретности. Тогда весь магический мир ушел в подполье. Тем не менее, дети остаются детьми, их неизменно очаровывает забавный прыгливый горшок, и решение было найдено — Мораль, благоприятную для маглов, убрать из сказки, а сохранить горшок, покрытый бородавками. Итак, к концу XVI века среди магов был распространен подправленный вариант сказки, где прыгливый горшок защищает ни в чем не повинного волшебника от озверевшей толпы крестьян, которые гонятся за ним с факелами и вилами. Горшок ловит их и глотает целиком – В конце сказки, когда Горшок уже проглотил почти всех жителей деревни, оставшиеся в живых соседи обещают волшебнику, что оставят его в покое и позволят заниматься магией. За это он приказывает Горшку вернуть проглоченные жертвы, и Горшок послушно выплевывает их, лишь слегка покалеченных. Вплоть до наших дней в некоторых магических семьях родители, как правило, настроенные против маглов, Рассказывают детям эту сказку в измененном виде, а если впоследствии тем и случается прочесть ее в истинном варианте, это становится для них большим сюрпризом. Впрочем, как я уже давал понять, симпатия к маглам не единственная причина неприятия сказки колдуны и прыгливый горшок». По мере того, как охота на ведьм становилась все более ожесточенной, волшебники начинали вести двойную жизнь – защищая себя и своих родных от маглов при помощи маскировки. К 17 столетию всякий волшебник, водящий дружбу с маглами, вызывал у других подозрения и даже становился отверженным. Симпатизирующих маглом волшебников осыпали унизительными кличками. Именно в этот период возникли такие сочные эпитеты, как «грязнолюб», «навозник» и «тухлоед». Среди обидных прозвищ не последним место занимало и обвинение в магическом бессилии. Влиятельные волшебники той эпохи, такие как Брут Малфой, издатель антимагловского журнала «Воинственный колдун», распространяли в волшебном сообществе мнение о том, что сторонники маглов в области колдовства недалеко ушли от сквибов. Сквиб – потомок родителей маглов, лишённый магических способностей. Встречается крайне редко, значительно чаще бывает наоборот. В семьях маглов рождаются дети, наделенные волшебными способностями. джон Кейтлин Роулинг В 1675 году Брут пишет Итак, мы можем с уверенностью утверждать, всякий волшебник, проявляющий склонность к общению с маглами, в колдовстве с той же слаб и жалок, что способен возвыситься в собственных глазах, лишь окружив себя магловскими свиньями. Пристрастие к немагическому сообществу – вернейший признак магического бессилия. Постепенно этот предрассудок изжил себя, поскольку с фактами не поспоришь. Многие из самых блистательных волшебников, в том числе и я, были, как говорится, маглолюбами. Последний из аргументов против сказки «Колдун» и «Прыгливый горшок» Дожил до наших дней. Лучше всего его выразила, пожалуй, Биатрис Блоксом 1794-1910, автор печально знаменитых сказок Дедушки Мухомора. По мнению мисс Блоксом, сказки Барда Бидля вредны для детей, поскольку отличаются нездоровым интересом к излишне зловещим темам, таким как смерть, болезни, кровопролитие, злая магия, отвратительные персонажи, а также различные неприятные выделения человеческого организма. Миссис Блоксон переработала целый ряд старинных сказок, в том числе несколько сказок Бидля, переписав их в соответствии со своими взглядами. Свою задачу она видела в том, чтобы наполнить разум наших очаровательных ангелочков светлыми, радостными мыслями, дабы охранить их чистые души от страшных снов и сберечь драгоценный цветок невинности. Вот так выглядит финал сказки «Колдун и прыгливый горшок» в невинном и милом изложении мисс Блокса. И тут золотой горшочек запрыгал от радости, топая крошечными розовыми пяточками. Прыг-да-скок, прыг-да-скок! Крошка Уилли вылечил всех куколок, и у них перестали болеть животики, Золотой Горшочек был счастлив и тут же наполнился вкусными конфетками. Хватило и куколкам, и крошке Уилли. «Только не забудьте почистить зубки», — сказал Горшочек. Крошка Уилли расцеловал Горшочек, обнял его крепко-крепко и пообещал, что всегда будет помогать куколкам и больше никогда не будет капризничать. Сказка «Миссис блоксом вот уже несколько поколений неизменно вызывает у детей-волшебников одну и ту же реакцию – неконтролируемый рвотный позыв, за которым следует настоятельная просьба забрать у них эту книгу и разорвать на мелкие кусочки.